Глава 20. У меня был план: ехать в автотакси и ни о чем не думать. Но он не сработал. Пока такси преодолевало путь из Стеллангар в Рокпорт, я ехала и думала, думала о нянечке из яслей. Та без подсказки поняла, что я пришла за новой, сочтя, что я хочу сводить малышку на прогулку, а не забрать. Думала о Герд, которая столько раз звонила Сайласу. Каждую неделю еще до того, как нашли мой труп. Думала о деньгах, пропавших с нашего счета. О тех десяти тысяч долларов. Они так и не нашлись. А потом я вспомнила, как Ново тянулась к моему плечу, к длинным волосам, которых там не было. Дин не ответил на мой вопрос о том, что у него дома делает Ферн. Ну или по-своему все же ответил. «Объясню, когда приедешь. Мы тебя ждем. Вот что он сказал. «Мы». Дин признал, что кроме него дома есть кто-то еще. И этот кто-то живет там уже несколько месяцев, догадалась я. На шоссе было пусто. Час стоял позднее, я ехала в непопулярном направлении. Изредка мимо проносились встречные автотакси, и в свете их фар моя тень резко вырастала и так же резко схлопывалась. Экран вспыхнул. Пришло сообщение от Сайлоса. Затем еще одно. Сейчас мне разговаривать с ним не хотелось. Сообщение я так и не открыла. Казалось, я никогда не доберусь до Дина. Но в конце концов это все же случилось. Автотакси свернуло с шоссе в город, насквозь проехало расчерченный на квадраты центр Рокпорта, миновало сельскохозяйственные поля с собранным в стога урожаем и направилось к помеченной номером грунтовой дороги, что вела к дому Дина, стоявшему вдали от всего и всех. «К месту, где никому не придет в голову меня искать». Невысокие деревья, окружавшие дом Дина, явно решили, что весна уже наступила. На ветках набухли почки, вокруг летали насекомые. Дин сидел на верхней ступени крыльца с бутылкой пива у ног. Рядом на готове стояла еще одна бутылка. Для меня. А открывашкой отец постукивал себя по колену. Больше никого рядом не было. Я чуть не рухнула, когда вышла из автотакси. Слишком много времени провела в одном положении, и ноги затекли. Я оперлась на машину, дожидаясь, пока кровь вернется в конечности. Вокруг сновали жучки со своими крылышками и лапками. Один ждал меня на крыльце. Я попыталась разглядеть сквозь сетчатую дверь, нет ли кого в доме. Но из-за яркого света оранжевых противомоскитных ламп разобрать, что происходит в полутёмных комнатах, было невозможно. В тот миг я ощутила, что начинаю новую жизнь. Ощутила это с такой ясностью, какой не испытала, даже когда ученые привели меня в чувство в больнице и сообщили, что я заново родилась. Когда ко мне вернулась способность ходить, я проковыляла к Дину и присела рядом на ступеньку. Попытки обняться не сделал никто. Дин открыл вторую бутылку и протянул мне пиво. «Можешь не объяснять», — сказала я. «Точно?» — спросил он. «Точно. Я уже знаю». «Няня?» -ня. Она не поняла, что именно видела. Думает, что видела меня. «Хорошо». Дин кивнул и отпил из бутылки. «Так проще». «Ферн здесь?» — спросила я и тоже сделала глоток. Вкус был травянистый, как зелень вокруг. Ну, может, мне просто показалось. Приехала пару дней назад. «Зачем?» «Затем же зачем и ты, Лу?» Я искоса глянула на него. «Может, будешь называть меня другим именем?» «Предложила я. Например, средним. Может, тебе так будет проще?» В стёклах очков Дина отражался свет противомоскитных ламп, отчего его глаза казались фонарями, округлыми, золотистыми, всезнающими. Сердце ухало. Я не могла понять, какой ответ хочу от него услышать, да или нет. А потом поняла. Мне хочется, чтобы он сказал «нет». Что я и есть Лу, его Лу. что я всегда ею была и всегда ею буду. Его Лу. Имя, для которое они выбрали вместе с папулей. «Эй, ну ты чего?» — сказал он. «Эй». По лицу потекли слезы. Ей некуда было идти, и я ее приютил. Дина вытянул руку, и я свернулась под ней клубочком. Он гладил мне спину круговыми движениями, как в детстве. «Хотя ничего подобного никогда не делал. Ведь детства у меня никогда и не было. Я бы и тебя приютил, если бы ты в этом нуждалась». Я подняла голову. «Правда?» «Конечно. Ты ведь моя дочь. Вы обе мои дочери». Дин отстранился и улыбнулся мне. «Но ты и так неплохо справляешься». «Не справляюсь». «Справляешься?» «Я пытаюсь», — всхлипнула я. «Ты хорошо справляешься, Лу». «Этот мир — безумное место», — сказала я. «В хорошем смысле или в плохом?» «В обоих». «Да», — согласился Дин. «Да, ты права. Пойдём домой». Я вновь бросила взгляд на сетчатую дверь, Теперь, когда глаза привыкли, я сумела различить слабый свет, который исходил из глубины дома, с кухни. «Можно я сначала пиво допью?» И пока я его допивала, мы сидели в тишине. Я делала большие глотки с долгими перерывами, испытывая желание и нежелание заходить в дом. Наконец я поставила бутылку на крыльцо. Гулкий звук донышка, стукнувшегося о ступеньку, словно окружил нас, всех нас, весь дом и даже жучков в деревьях. «Погоди», — сказала я, когда Дин начал подниматься. Он замер. «Мне страшно», — Дин посмотрел мне в глаза. «Ого», — буркнул он. «Ого». «Ладно, я встала». «Я готова». И зашагала за ним. Мимо тёмной гостиной с древним телевизором и диваном в катышках. По узкому коридору с жирными следами пальцев на стенах. Вглубь дома. В небольшую кухню. Всюду подвесные растения, столешница гарнитура, липкая от застарелых брызг масла. А посреди комнаты круглый обеденный стол красного цвета. За столом сидела Ферн. Она подняла голову и лукаво мне улыбнулась, мол, знаю, что поступила некрасиво, но разве ты не рада меня видеть? Женщина, сидевшая напротив неё, тоже посмотрела на меня, и я увидела собственное лицо. Она была мной. Она не была мной. Она была собой. Другой мной. План. У меня не было ожиданий. Я ничего не продумала наперед и не озаботилась тем, что будет дальше. Такие дела. Хороший план. Все началось в ночь, когда Хави обнаружил, что я прихожу в офис в нерабочее время. То, как он посмотрел на меня, было совершенно невыносимо. Хави застал меня в жалком виде, исполненную стыда и отчаяния. И взгляд у него был такой, что мне захотелось убраться во освояси и содрать с себя всю кожу. Я раскрыла рот, желая объяснить. Мне нужно было выбраться из дома. Не знаю почему, просто нужно и всё. Мне надо было куда-то пойти. Вот я и пришла сюда, в свою приемную. Но ничего из этого я вслух не сказала. Не знаю, почему, но я выдала ему совершенно другую версию. Может, какой-то участок мозга вспомнил, как однажды Хави объявился у меня на пороге, решив, что я стала новой жертвой. Поэтому я объяснила ему, что меня преследует серийный убийца. Эта легенда слетела у меня с губ и приземлилась на пол между нами, словно капелька слюны. Пусть это была ложь. Ложью она не казалась. Скорее... разновидностью правды. На протяжении нескольких месяцев меня преследовало нечто, пусть и не некто. Я постоянно балансировала на пороге паники, была уверена, что мне грозит смерть. Вот с чего все началось. С этой самой лжи, позже превратившейся в тебя. А закончилось все в тот самый полдень в парке, когда я сняла беговые кроссовки. Как я уже говорила, ничего такого я не планировала. Не продумала ни сам побег, ни как все обставить после этого самого побега. Но все таки очутилась на той тропе, вытащила из кроссовок одну ступню, затем другую. Поначалу это казалось каким-то приколом, приколом для самой себя. Интересно. как будут смотреться мои пустые кроссовки на тропе. Во время той серии убийств многие такое проделывали. Этот розыгрыш. Гаденький розыгрыш. Но потом я вынула из кармана экран и бросила его в траву, а затем убежала в гущу леса в одних носках. И прикол превратился в реальность. Я бежала, хотя меня никто не преследовал, Сама я тоже никого не преследовала. Я бежала, как бегаешь в детстве. Безо всякой осмысленной цели. Просто ради ощущения, что твои ноги созданы, чтобы нести тебя вперед. Впереди показалась дорога. Я выбежала к ней. Какая-то незнакомая женщина в автотакси остановилась рядом со мной. Остановилась, потому что увидела на обочине другую женщину. босую И без экрана. На этом месте могла бы оказаться и она сама. Могла бы оказаться любая. Незнакомка спросила, где моя обувь. Я сказала, что кроссовки остались где-то в чаще, что я сбросила их, когда сбежала. Сбросила их, когда сбежала. Остальное я позволила ей додумать. Она велела мне сесть в автотакси. Мы ехали в тишине. Она вышла там, куда ехала, но заказ не закрыла. Сказала, поезжай куда хочешь, в какое-нибудь безопасное место. И я приехала сюда, к Дину. Я думала, та женщина обо всем расскажет, обратится в полицию, пойдет к журналистам, сообщит им о встрече со мной, о том, что подвезла меня. Но она этого так и не сделала. Может быть, она не видела новостей, а может, решила таким образом меня защитить. Или, может, ее уже нашли. Объяснили ей, как обстоит дело, что я натворила и как это все исправили. Сбежав вот так, вернуться я уже не могла. Поднялся шум, полетели новости, волонтеров, желающих искать меня было хоть отбавляй. А еще Сайлос. Как объяснить все это Сайлосу? А еще Нова. Нова! Я не могла тогда! И не могу сейчас. Правда заключалась, и всё еще заключается в том, что мне не хотелось возвращаться. Я ждала, надеялась, что захочу, но так и не захотела. Я не знала про тебя, когда совершила тот поступок. Я хочу, чтобы ты это понимала. Я не знала, что они на это пойдут, что создадут тебя». Не знала, что они притворятся, будто нашли мое тело, и что потом создадут твое тело на замену моему, потому что никакого тела не было. Вернее, мое тело все еще здесь. Я все еще в нем. Это и есть я».